Туареги, случайно обнаружившие в пустыне одинокий заклокший грузовик, сняли с него все, что только могло им пригодиться в кочевой жизни. А машину так скоро занесет песком, навсегда скроет ее следы. Пустыня прекрасно умеет хранить свои тайны. Находившегося без сознания, отощавшего высокого светловолосого бородатого человека, обожженного палящим солнцем, они взяли с собой. Так распорядился вождь, когда ему подали старинный берберский кинжал в кожных ножнах, найден на теле чужестранца. Светловолосого поили козьим молоком и ухаживали за ним, как за ребенком. Через несколько дней Сэм Грант пришел в себя и с удивлением обнаружил, что мучившие его кошмары исчезли. Хотелось верить, что навсегда. Конец книги. Читал Александр Чайцев. Март 2014 года.